Глава 43. Алиса. После освобождения я провела в больнице почти неделю. Ничего страшного, кроме недолеченной простуды, врачи не нашли. Но Аслан настоял на моей госпитализации, на всякий случай приставив к палате охрану. Теперь я с ним не спорила. Как выяснилось позже, при штурме отец Димы, стреляя в сотрудников полиции, ворвавшихся в дом, зацепил собственного сына и следующую пулю пустил себе в голову. Ему уже нечего было терять, и, понимая, к чему все идет, он сам сделал выбор. Но осталось много тех, кто помогал Тамирину в его грязном бизнесе. Именно их теперь дотошно вычислял Михаил вместе с группой спецов из-за дело по борьбе с наркотиками. Из-за этого меня и заперли, опасаясь, что похищение может повториться, но уже совсем с другим исходом. Диму тоже задержали. Но на допросах выяснилось, что прямого отношения к делам отца он не имел и о многих вещах просто не знал. Сотрудничество со следствием давало ему шанс на нормальную жизнь, но имущество и счета семейства Тамилиных было арестовано, и Асланд предложил Диме работу, пообещав забыть прошлое. Друзьями они, конечно же, не стали, но за мое спасение любимый был готов и не на такие жертвы. К тому же в компании Данияровых предстояло навести глобальный порядок, который обещал повлечь за собой увольнение и перестановки, и Аслану была важна любая помощь. Макс тоже принял участие в управлении, взяв на себя львиную долю обязанностей и контроля. Я до сих пор не знала, что происходило у них с Леной, но подруга стала достойным управленцем маминого салона красоты. Навещали меня только Аслан и Макс, и то не каждый день. В остальное время мы созванивались, и я терпеливо ждала разрешения ситуации. Очень боялась за брата и жениха, но понимала, что отложить устранение угрозы нельзя, иначе в будущем все может повториться. Забрав меня из больницы, Аслан сразу же поехал в ЗАГС, и мы подали заявление. Пережив похищение и во всех красках прочувствовав разлуку с любимым, больше медлить я не хотела. Мечтала поскорее стать его женой но поставила условие: Ни шикарного платья, ни грандиозного торжества быть не должно. Все скромно и только в кругу близких людей. Наше счастье омрачало лишь одно. Новостей о родителях все еще не было. И повлиять на поиски и расследование их исчезновения мы, увы, не могли. Зацепок абсолютно не было. А единственный подозреваемый в причастности к возможному покушению был мертв. Аслан настоял на том, что в офис я больше не вернусь, и в ожидании свадьбы я целыми днями доводила отремонтированный особняк до совершенства. Помню мамина любовь к уюту и мелким деталям, я заполняла пространство милыми вещичками, бродила по комнатам и ощущала себя дома. Теперь я чувствовала себя там, где хочу жить вместе с любимым, создавать уют, растить наших детей, гулять по саду, где каждый куст и дерево, — выбирал отец Аслана. Летом купаться в озере, зимой украшать дом гирляндами, радоваться жизни и надеяться, что однажды они вернутся. В самый важный день к ЗАГСу меня отвез Макс. Эмоции он старался не показывать, но я видела, как блестят его глаза, а пальцы слегка подрагивают. Мы молчали всю дорогу, прекрасно понимая, о чем думает каждый из нас. Счастье пополам с грустью, Именно так выглядела моя долгожданная свадьба. Над образом я долго не заморачивалась. Обычное белое платье с открытыми плечами и длиной чуть выше колена. Вместо фаты белые цветы и жемчужные бусинки, вплетенные в несложную прическу. Легкий макияж и белые туфли на шпильке. Вроде и невеста, но не такая шикарная и блистательная, как я мечтала когда-то. Мечты изменились. Планы обрели конкретные направления и смысл. А люди, которых я любила и ценила, заменили мне семью, которая в реалии уже давно не существовала. У здания ЗАГСа нас уже ждала Лена, Миша и Дима. Я его не только простила, но и чувствовала благодарность. Ведь именно он дал мне понять, что наша любовь со сланом настолько безусловная, что за нее не жалко пожертвовать собственную жизнь, что я и сделала а Дима не дал свершиться страшным планом отца. «Привет, красавица!» Приобняв меня за плечи, прошептал он и, переглянувшись напрягшимся Максом, вручил мне букет невесты. Руки убрал, прячу улыбку, наигранно грозно ряфнул брат. Но скорее по привычке. Они обменялись рукопожатием, а потом Макс склонился и тихо попросил. «Ты же будешь бросать букет?» Наверное, пожав плечами, отозвалась и, хмыкнув, спросила таинственным шепотом. А что? Швырни им в Лену, подсказал он и, бросив тоскливый взгляд на обсуждаемый объект, ворчливо добавил. — Сама не станет. Ты ей его в руки отдай, пожалуйста. Кольцо ты хоть приготовил? Хихикнула я, но, заметив приближение подруги, резко сменила тему. Лен, ты круче меня выглядишь. Сознайся, Мишка постарался. Не совсем. Смутилась она. Переглянувшись с Максом, покраснела и, засуетившись, поспешно сменила тему. Так, до церемонии 10 минут. Пойдем припудрим твой любопытный носик и в путь. В специально отведенной комнате Лена поправила мне макияж и прическу и вскоре нас пригласили в зал регистрации. Высокие двухстворчатые двери распахнулись, заиграла торжественная музыка. И, сделав глубокий вдох, я медленно пошла по ковровой дорожке. Справившись с первым волнением, подняла голову и, встретившись взглядом со сланом, улыбнулась. Он смотрел восхищенно и так нежно, что глаза защипало от подступающих слез. А когда любимый протянул мне руку, я сорвалась на бег. Влетев в объятия будущего мужа, замерла, предлевая мгновение сбывающегося счастья и, всхлипнув, прошептала ему на ухо. Как жаль, что родители не с нами! Аслан прерывисто вздохнул и, сжав мое лицо в ладонях, посмотрел в глаза. собиравшись что-то сказать, но не успел. За спиной раздался ропот, а дверь снова распахнулась. «Стойте, подождите!» Размахивая чем-то белым, прокричала неожиданная гостья. И, обернувшись к своему спутнику, заворчала. «Мур, давай быстрее! Успели!» Аслан охнул и, прижав меня к себе, тихо рассмеялся. Я зажмурилась и, мотнув головой, уставилась на приближающуюся пару. Закрыла рот рукой и, заплакав, шокированно выдохнула. — Мама!